Виктор Ударному отряду добираться до Чикаго было раза в три меньше, чем нам. Поэтому я и попросил Пакту Юнга пока просто заблокировать город, перерезав пожирателям приток жертвенных баранов. Нейфана была уверена, что они не станут активировать печать, пока не будут уверены, что хватит энергии. Неизвестно, сколько уже народу собралось в городе, но судя по тому, что продолжают показывать местные в своих репортажах, прибыло не больше пары миллионов человек, а этого было точно недостаточно, поэтому необходимо было торопиться, особенно нам. Только я, Халсика и Нейфана могли сражаться с пожирателями на равных, поэтому мы решили рискнуть и воспользоваться воздушным транспортом. Разбираться с возвращением континента к Исту будем потом паре сотен километров от дома отдыха находилась военная база, подконтрольная Нейфани. Сразу как попала в это место, она сперва озаботилась своей безопасностью. Все местные силовые структуры были подчинены паучихе, впрочем, как и руководство городка. О нашем приближении она также знала, но не стала ничего предпринимать, хотя могла бросить на нас всех подконтрольных ей людей. Они не были марионетками, но слушались Нейфану беспрекословно правда лишь до того момента, пока я не узнал об этом. «Ты должна отпустить всех, кого подчинила», сказал я, когда мы подъезжали к базе. Паучиха с легкостью согласилась, но только после того, как она покинет территорию Джуна. После снятия подчинения имеются довольно негативные остаточные явления, такие как неистовое желание убить бывшего хозяина, поэтому если я сделаю это прямо сейчас, то нам придется... Отбиваться от всех военных, находящихся на этой базе, управлять вертолетом самостоятельно и прочие прелести, что свалится на нас после этого. В таком случае сделаешь это после того, как окажемся в нужном месте, произнес я и обратился уже к Нисе. Ты поняла, как работать с другими звездными владыками.